Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Имеющие уши до да услышат. Читает Элнара Салимова. Моим слушателям. Мои друзья. В новом детективе, который я предлагаю вашему вниманию, вы встретитесь с новыми героями. Перед вами предстанут дорогие моему сердцу Клер Клермонт и евграф Комаровский. Она англичанка, писательница, оперная певица подруга лорда Байрона, мать его дочери Аллегры. Он — генерал-адъютант Александра I, начальник его личной охраны, создатель и командир корпуса внутренней стражи. Столь непохожие, во многом противоположные друг другу яркие исторические личности. Клерк Клермонт, опередившая своё время европейски образованная, рафинированная интеллектуалка, феминистка, красавица. Ей посвящали поэмы и стихотворения Байрон и Шелли. И Комаровский — силовик, державник, рейлист, бритёр, дуэлянт, жандарм. И, как ни парадоксально, тоже писатель, автор знаменитых исторических записок и переводчик французского любовного романа, которым зачитывались в то время. Они всегда так нравились мне оба. Я представляла, а какой детектив мог бы получиться, если бы вдруг они встретились волей судьбы? После смерти Байрона Клер Клермонт в 1825 году приехала в качестве английской гувернантки в Россию, где её приняли тепло, радушно, широко, по-русски хлебосольно и шумно, отогрев её раненое потерей английское сердце. В моём новом детективе-триллере она и генерал Евграф Комаровский встречаются в июле 1826 года. Когда Россия переживает шок, погружаясь в пучину реакции и закручивания гаек, после лавины арестов, допросов, доносов, ссылок и казней, последовавших за восстанием декабристов. Два харизматичных антагониста, два абсолютных антипода, которых тянет силой вспыхнувших чувств друг к другу словно магнитом, становятся соратниками в деле расследования целой серии ужасных и кровавых убийств, потрясших Одинцовский уезд под Москвой. Этот дачный, помпезный, псевдоблагополучный фасад империи. Стараясь раскрыть мрачные мистические тайны прошлого и жестокие убийства, пытаясь докопаться до истинных причин произошедшего и изобличить настоящего убийцу, подвергаясь опасности сами, рискуя и не отступая, они совершают шаг за шагом свой путь навстречу друг другу. Создавая этот детектив, работая с материалом, я поражалась тому, насколько остро и злободневно связаны история и современность, когда события прошлого так напоминают нашу непростую реальность. Нет, мои слушатели, это не исторический детектив. Это детектив о жизни в двадцатых годах. но ну, а век выбирайте сами. Я намеренно включила в текст романа некоторые вещи, вполне современные и хорошо узнаваемые. Я сделала это, потому что порой кажется, что мы стали глухи и слепы к урокам прошлого. Я хочу предоставить своему слушателю свободу выбора, как именно слушать и понимать мой новый детектив. Более широкий взгляд позволит разглядеть все его грани, все скрытые метафоры и параллели. Возможно, что-то покажется вам новым, удивительным. Однако если уж жандармский генерал Евграф Комаровский, командир корпуса внутренней стражи, предшественника Росгвардии, перевёл и написал любовный роман, а это исторический факт, то уж мне, как автору детективов триллеров, Сам Бог велел слегка раздвинуть рамки классического детектива. «Будет жарко. Будет жутко. Не оторветесь». И ещё. Почему я написала эту книгу именно сейчас? Да просто потому, что я давно хотела создать других героев в другой эпохе, отличных от известных вам. Если уж совсем честно, дорогие мои друзья, в наше время глобальной пандемии надо торопиться жить и писать. И не стоит откладывать задуманное в долгий ящик. Планы надо воплощать как можно скорее. Поэтому моя новая книга с новыми героями, надеюсь, вы полюбите их, появилась сейчас. Звезда пленительного счастья, воспетая Пушкиным, становится путеводной звездой для писательницы Клэр Клермонт и силовика генерала Евграфа Комаровского даже в тёмном царстве хаоса, зла насилия, крови и леденящих душу жутких событий, которым они вместе, плечом к плечу, противостоят. Татьяна Степанова